Эпилог Лето пролетело гораздо быстрее, чем мне того хотелось. Не получилось подтянуть себя в институтских дисциплинах. Да и с другими планами не так гладко вышло, как оно того следовало. Вроде много сделал, но по-прежнему мало относительно глобального плана. И остается запасаться терпением, чтобы реализовать остальное. 29 августа у меня была назначена встреча с бригадиром-строителем, с тем самым, с которым я уже виделся. Он позвонил вчера, предложил согласовать последние детали, подписать договор и, собственно, начинать. Меня не особо порадовало терять минимум час на дорогу в обе стороны, но что поделаешь, некоторые дела отнимают много дефицитного времени, хочешь ты того или нет. «Приехал я за 10 минут до назначенного времени. Бригадир уже был на месте, как и его люди. Я приметил машину и фургон, людей, стоящих недалеко от стройки. Отлично. Ждать не придется. Стоило мне открыть дверь и вылезти из машины, как события понеслись вскач». Сработала защита от пуль, и на уровне моей головы застыла пуля. Повисела секунду, давая рассмотреть свой калибр. В следующий миг еще одна пуля повисла рядом с первой, но на нее я не обратил внимания. Переход из спокойного состояния к сражению всегда занимает время. Я глянул в ту сторону, откуда стреляют. Огнестрельное оружие мне не страшно, но в следующий раз выстрелил не только снайпер. В меня прилетела граната, которая замерла напротив». Десятисекундный отсчет пошел. Схватив снаряд, послал его обратно. Не хватало еще, чтобы мне машину попортили. Наконец-то, увидев противника, я медлить не стал и бросился к нему. «Строители оказались вовсе не строителями. Первым в меня стрелял снайпер. Он засел где-то со стороны деревьев слева от дома. Из гранатомета меня накрыл мужик, который вышел из-за развалин. Остальные наемники тоже достали оружие и начали в меня стрелять. Эти события уместились в несколько секунд. Я метнулся к ближайшему из них, на ходу насыщая защиту новой энергией. Другой рукой достал пару шаров и выпустил их. Они врезались в двух стрелков и смяли их». Чего я не предусмотрел, так это того, что подступы к себе нападавшие заминируют. Я и сообразить не успел, как под ногами вспыхнуло, и меня подбросило вверх и назад. Осколки увязли в защите, а вот пламя опалило грудь и лицо, да и всю нижнюю часть тела. Несколько секунд мне потребовалось на то, чтобы прийти в себя. «Регенерация отработала как надо. Ног я по-прежнему не чувствовал, но хотя бы вернулась ясность мысли. Еще энергии в защиту. Пока я восстанавливался, меня накрыли сетью. Это не зря». Приподнявшись, увидел, как меня окружает отряд, продолжая стрелять. Дернув рукой, призвал шары и направил их во врагов. Натренировавшись, я научился управлять сразу двумя снарядами. Они врезались в стрелков. Удары были настолько сильны, что ломали кости». Пока бойцы отвлеклись, я схватил сеть и пустил волну разрушений. Простая печать съела одну десятую часть сил. Ноги к этому моменту восстановились, и я смог выбраться. Но ненадолго. Рядом взорвалась граната, отбрасывая меня. Кто-то догадался кидать ее не в меня, а рядом. Меня отбросило в сторону. Защита блокировала осколки. Но и одной силы взрыва хватило, чтобы оглушить и контузить. Случись это пару месяцев назад, глядишь, и убили бы. А так пару секунд, и я снова в строю. В следующий раз в меня выстрелили гарпунами, но уж нет, одного раза мне хватило. Перевернувшись, снова потянулся к шарам. Один боец смог увернуться, а второму досталось по полной. Шар угодил ему в скулу и разбил ее в хлам. К этому моменту двое из тех, кого я ранил первыми, поднялись и присоединились к веселью. Откуда-то со стороны раздались выстрелы, и одного из нападающих снесло. Его голова разлетелась кровавыми брызгами, а тело рухнуло. Наемники пригнулись, побежали по укрытиям. Это они тоже зря. Нельзя давать алхимику время на передышку. Лишь один из бойцов продолжил в меня стрелять с каким-то остервенением. С удивлением я узнал в нем бригадира, который откуда-то достал автомат». Разрядив полностью обойму, он вытащил гранату, зубами вырвал чеку и кинул в меня. Граната оказалась дымовой. До того, как все заволокло дымом, я успел увидеть, как мужику в грудь попала пуля и то, что она его не остановила. Это был бес, который выскочил на меня спустя пару секунд. Драться в дыму я был не готов и пропустил удар тяжелым ботинком по голове. Откатившись, вскочил, но в меня врезались плечом и отбросили назад. Навалившись сверху, бригадир попытался вонзить лезвие ножа мне в грудь, но я успел перехватить. Перехватить ладонью. Лезвие прошло через неё Я взвыл от боли, но не позволил пробить себя. «Сдохни, Соколов! Сдохни!» – рычал бригадир. «Да какого хрена?» «Спустя два удара сердца я понял, что сильнее его. Это точно был бес, но...» «Собравшись, отодвинул его от себя и скинул. Тот не растерялся, вскочил и бросился в атаку. Нож он из моей руки выдернул. Защищаться мне было нечем. Нож мелькал передо мной, оставляя за собой кровавые раны и давая времени сосредоточиться, чтобы призвать шары. «Задолбал!» «Взвыл я!» Лезвие вошло мне в живот, бригадир оказался рядом, я видел его красные глаза с полопавшимися от ненависти капиллярами. Сложив целой рукой печать, я заставил кровь собраться и выстрелить, пробивая беса насквозь и отбрасывая назад. Нож он выкинул, но я не собирался поднимать чужое оружие. Несколько секунд тупо стоял, чувствуя, как онемело тело. Многочисленные порезы и алхимия крови отняли слишком много сил». Бригадира знатно порезала, в его теле образовалась дыра, которая не спешила заживать, дым то и дело скрывал его, борясь с ветром. Рядом слышались выстрелы, в меня тоже стреляли, но защита продолжала работать. Уж себе я сделал продвинутый вариант. Когда бес поднялся и собирался броситься снова на меня, я призвал два шара. Они врезались с двух сторон. Один угодил в висок, второй в колено. Раздался хруст, и бригадира перевернула. это сволочь оставалась жива. «Ты кто такой, мать твою?» – прорычал я, призывая шары к себе. «Тот, кто грохнет тебя, соколов!» Так же рыком ответил бешеный пес. Он пусть и медленно, но вставал. «Я так не думаю!» На этот раз я выпустил один шар. Он раскрывался, выпуская нить. Её длины хватило, чтобы обвить тело и прижать к нему руки. Бригадир задёргался, но сделал лишь хуже. Я контролировал натяжение нити, и если надавлю чуть сильнее, то получу две части трупа. «Эдгард!» – раздался чей-то крик. «Свои!» «Ну неужели?» Меня качнуло, но я устоял. Бой вокруг постепенно стихал. Я видел, что пожаловала кавалерия. И правда, свои. Но все это меркло на фоне другого. Бригадир попытался еще раз дернуться. Я надавил, пустил ему кровь и... Его тело зашлось судорогой. Лицо пошло волнами. И через несколько секунд я увидел совсем другое лицо. На меня зло смотрел молодой парень, который скалился, как бешеный зверь, осознавший, что его загнали в угол. Анастас встретился с Родионом в особо защищенном месте. В их мире всегда был риск, что подслушают даже в кабинете князя. С этим приходилось мириться, учитывать в раскладах. Но некоторые вопросы требовалось любой ценой сохранить в тайне поэтому и существовали такие места, где риск сводился к минимуму. «Мы нашли, где они держат паука!» Одно слово Родиона, а как много смысла! Много сил разведки ушло на то, чтобы узнать планы Белогрудовых, подтвердить, что именно они держат пауков-монстров. «Сейчас изучаем территорию. План будет готов в ближайшее время». «Молодец!» — довольно кивнул князь. «Хорошо поработал. Глядишь, обойдется и без войны». «Сомнительно», — честно озвучил свои мысли Родион. «Слишком активно вливают бюджеты наши иностранные знакомые». «Тоже верно». Настроение князя вернулось к прежней отметке. Внезапно в дверь постучали, двое мужчин синхронно повернулись. Дверь была крепкой, такую и взрывать замучаешься. Когда она открылась, на пороге показался помощник Родиона, который знал, что беспокоить во время доклада князю можно только в исключительных случаях. «На Соколова напали, и там это...» — замялся мужчина. — Что-то очень странное. — Конкретнее, — потребовал Родион. Соколов утверждает, что на него напал человек, который умеет менять обличие. — Что это значит? — нахмурил брови князь. — Не могу знать. Разберись. И доклад мне сразу же, — приказал Анастас, посмотрев на Родиона. Канис спокойно стоял среди деревьев, наблюдая за тем, как разворачивается бой. Ему не нужны были сторонние приборы, чтобы даже на внушительном расстоянии рассмотреть детали. Когда мужчине предложили новое место, от него потребовали, чтобы он разобрался с теми, кто убил прошлого меча. Путем банальной логики Канис сузил список подозреваемых должность меча заключалась в том, что он был главной ударной силой, пугалом и тем, кто продвигал интересы в разных точках планеты. Одной его силы хватало, чтобы внушить страх сильнейшим аристократам, которые внезапно для себя обнаруживали, что есть рыбы и покрупнее, и кто-то оказался достаточно умелым, чтобы выследить прошлого меча и уничтожить его. Поступок наглый, дерзкий, в чем-то безрассудный, но однозначно вызывающий уважение. Учитывая, что бывший меч на тот момент занимался Россией, то логично было начать проверку именно с их князя, а заодно продолжить работу по дестабилизации страны и последующего ее развала. От пути прямого боя боестолкновения Канис отказался. Он никогда не страдал гордыней. Если меч один раз уничтожили, то никто не гарантирует, что это не повторится второй раз. Да и не успел еще Канис войти в силу. Ему обещали полное возвышение в случае наказания виновных. Пока лишь выдали доступ к частичному возвышению. Меч Меч не мог быть слабым. Сила была частью его обязанностей. Чем глубже Канис проникал в тайны русского князя, тем больше понимал, что дело нечисто. Сначала прошел слух, что у князя прибавилось метеоритного железа, и он прикрыл стратегические объекты а главное, гораздо сильнее прикрыл свою семью. Потом это странное поражение Атаманова. Канис оценивал его шансы как невысокие, но так быстро проиграть? Да и ловушку Медведева как-то ловко расставили. Вроде ничего такого, но Канис чувствовал, что здесь что-то неладное. Так он заинтересовался мелким аристократом, который приглянулся младшей княжне. Так он узнал, что этот Соколов полтора года провел у Коршуновых в лаборатории. Фамилия оказалась знакомой. Найти наследника, Романа Коршунова, труда не составило. Изучив его дела, Канис пришел к выводу, что мальчишка перспективный. Став изгоем, не сломался. Смог поднять бизнес, укрепиться и на данный момент чувствовал себя неплохо. Но самое интересное началось, когда Канис нашел их лабораторию. Коршунов оказался не так прост. На виду вел себя мирно, а тайно... Как он прокручивал такие дела, ускользая от взора князя, и почему тот оставил его в живых, было интересно, но не особо, чтобы излишне напрягаться и тратить время на разбирательство. Оставил и оставил, может, князь решил поиграть в благородство. Отправив запрос, Канис получил дело на погибшего Коршунова-старшего, отца Романа. Здесь-то и выяснились интригующие подробности. Оказывается, разработки Коршуновых по усилению бесов спонсировал их орден, но наработки считались утерянными, так как род проиграл и был разграблен. Это не вязалось с тем, что увидел Канис. Получается, отец оставил наследство сыну, скрыв это от своих хозяев. Ловкость, достойное уважение. Как это пропустила организация, спрашивать было не Меч, отвечающий за это дело, погиб. Пока события развивались своим ходом, а Белогрудовы готовили переворот, Канес наблюдал и строил дополнительные планы. Если не спешить, то узнать можно многое. Например, то, что у Коршунова есть брат по отцовской линии, умеющий менять облик. И этот брат следит за Соколовым, явно замышляя против него что-то. Уже вторая ниточка вела к этому странному парню. В итоге Канис встретился с Ярославом лично и предложил ему финансирование, влияние и возможности. В обмен на это Ярослав рассказал, что знает. Знал он не так много, но и это укрепило подозрение мужчины. Как-то слабенький бес смог выстоять против более сильного Коршунова. Постепенно созрел план, итогом которого стало то, что канис стоял среди деревьев и наблюдал, как пули не могут ранить Соколова, как он раскидывает невидимой силой противников, как гранаты замирают в метре от него. Где-то через 20 секунд боя явился боевой отряд, чем подтвердил «за соколовым приглядывают, и не кто-нибудь, а люди-князя». Увидев, что Ярослава взяли в плен, Канис хмыкнул, достал винтовку, попытался открыть портал рядом с незадачливым юношей, но не смог. Напрягшись, он попытался снова, но ничего не получилось, что-то блокировало проходы. Тем временем Ярослава схватили, повалили на землю и спустя несколько секунд закинули в портал. Удивившись этому, Канис снова попробовал открыть проход, и это получилось, словно кто-то перестал блокировать. «Неожиданно», – пробормотал мужчина. «По плану было проверить, что это за соколов такой. Каниса бы устроила смерть любого из парней. То, что теперь люди князя узнают про изменение внешности, в планы не входило. Но, возможно, взамен Канис узнал что-то важное». Роман Коршунов поднялся к себе в кабинет. Дома он чувствовал себя расслабленно. Несмотря на все, дела шли хорошо. В стране нарастала смута, и князю было не до него. Когда Роман увидел, что в кабинете сидит незнакомый мужчина, то замер. Сытая жизнь расслабляет. Вот Роман растерялся, не зная, что делать и как реагировать. «Вы кто?» – спросил он, чувствуя, как пересохло в горле. «Потенциальный друг», – улыбнулся незнакомец. «Можешь звать меня Канец. Времени мало, поэтому обойдемся без расшаркиваний». «Мало времени для чего? Чтобы ты собрал вещи и отправился со мной». «С чего бы?» — разговор напоминал безумие, но зверь внутри чувствовал, что перед ним грозный противник, а значит, его лучше выслушать. «Где-то десять минут назад, — посмотрел мужчина на часы, — твой брат напал на Соколова и попытался его убить». «Не получилось. В конце появились люди князя и забрали его к себе в казематы. У нас столько времени, сколько нужно людям князя узнать, кто это попал им в руки, и отправить группу за тобой. В этот раз выкрутиться не получится». Слова прозвучали, как звук падающей гильотины. Роман почувствовал, как горло и грудь сдавило. Вся проделанная работа, все планы. «Кто ты такой? И зачем пришел?» – спросил он, не желая верить незнакомцу. «Мы работали с твоим отцом. Жаль, что он погиб». Мысли романа забегали с бешеной скоростью. Если Ярослав и правда напал на Соколова, то князю потребуется меньше времени, чтобы узнать подробности. Эдгарду достаточно вспомнить подробности их дуэли. Сомнительно, что он и дальше будет молчать. Счёт шёл не на минуты, а на секунды. «Моя сестра! Ты её можешь забрать с собой!» – легко согласился Канец. «Я предоставлю вам кров и убежище. Вас никто не найдёт». То, что Коршунов всего лишь запасной план для Каниса, мужчина об этом не собирался говорить, как и то, что они будут жить, пока сохраняется актуальность в этом плане. Роман не знал, говорят ему правду или нет. Вместо пустых размышлений он бросился к сейфу, достал оттуда давно подготовленный рюкзак и выбежал из кабинета в сторону сестры. «Что происходит?» — спросила та, увидев брата. «Будь готова уходить». «Если не веришь», — зашёл следом Канис, от отчего Камила вздрогнула, — «то перенесись ближе к лесу, откуда будет виден дом. Возможно, люди князя умеют блокировать перемещение». Роман застыл, обдумывая сказанное. «Не люди князя, а соколов», что теперь можно было считать одним и тем же. «Перенестись?» — Роман озвучил совсем не то, о чём думал. «Я в курсе, что ты ходок», — пояснил мужчина. «Но если вы не против, я могу и сам». Миг, и они оказались в от дома. Место было выбрано идеально. Дом просматривался, и соседи не могли увидеть, кто здесь стоит. Спустя 2 минуты Роман увидел, как в доме появился отряд. Служанка выбежала на улицу, но её быстро схватили. Не было никаких сомнений, мосты сожжены. Уходим, сказал Роман. Больше ему здесь делать было нечего. Продолжение следует.